Казалось, еще немного, и я прикоснулся к нему спиной. «Прямо, как в добрые старые времена», — сказал крыса. «По-моему, нам с тобой всю жизнь удается поговорить по душам, лишь когда мы оба помираем со скуки», — заметил я. «Хм, а что, ты, пожалуй, прав», — и крыса широко улыбнулся. Это я понял, даже сидя в кромешном мраке к нему спиной. «Потому...»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 На этот раз мое чутье подвело меня, так что хоть волком вой. Просто жить неохота, ей-богу. Даром, что вы мне столько подсказок подсовывали всю дорогу. Ладно, чего уж теперь? Все, что требовалось, ты сделал как нужно. Я не стал ничего говорить. Крыса тоже молчал. Я уверен, даже в темноте разглядывал, как обычно, пальцы на левой руке.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 С пятьдесят пятого по шестьдесят мы каждое лето приезжали сюда всей семьей. Родители, мы с сестрой и наша гувернантка. Если подумать, — продолжал Крыса, — это был самый достойный период моей жизни. Пастбище перед домом, как сейчас, впрочем, сдавались городу в аренду, и летом вся долина заполнялась овцами, докуда глаз хватало сплошное море овец.